Кивнул Мамонт Петрович. «Ну и чем кончилась ссора? Не приведи бог, как они сцепились! Ребятенок моих перепугали в горнице, и меня у печи так трясло, что я руки себе обожгла в беспамятстве. Схватилась голыми руками за сковородку с мясом. Ох, как они тузили друг друга и за револьверы хватались! И бабы промеж собой сцепились. Катерина, какая-то полюбовница Ложечникова, Чуток не придушила Евдокия Елизаровну. Вот тут-то она ее в угол втиснула и душит, душит за горло, кричит ей, шлюха ты красная, всех как есть перекрутила и запутала. Какими только срамными словами она ее не обзывала, не слушать бы. А у сдвигов то хоть и под жарой, а такой, как поддаст, поддаст толстому ложечникову, так тот в стену влипает. Стол опрокинули, посуду все перемесили под ногами. Не знаю, чем бы кончилась ихняя потасовка, кабы не забежал в избу еще один бандит, орет им, чоновцы выступили из каратуза. Ну, эти враз прикончили драку. Мужчины вышли на улицу, А бабы сопли да слезы растирали у себя по щекам, космы приглаживали. Час так прошел, я увела ребятишек к сусетке. Бандиты вернулись. Ложечников сухоздвиговым потребовали мяса. Меня ударил бандюга ложечников за пригорелое мясо. А то не понимает, как бы я сберегла мясо, когда они друг другу мутузили. Самогонку из четверти пили, похабствовали, и бабы с ними похабствовали. Ну, прям как свиньи. А меня так-то лихотит, так-то лихотит, глядячи на них. Потом ухоздвигов куда-то ушел со своей полюбовницей, а ложечников с Катериной остались и спать легли в горнице на кровати. Там бы я их, если бы знать я, кабы он убил моего Петра, ошпарило бы кипятком истинно, и Бог ошпарило бы. Мамонт Петрович, сидя на лавке возле стола, Крутил в пальцах свой русый ус, «Евдокия Елизаровна!» «А он еще подарки для нее несет!» В избу вошла девчушка лет одиннадцати, В мужском полушубке, с завернутыми рукавами. Остановилась у порога и смотрит из-под лобья На незнакомого дядю. «Что вы молоко-то не пьете?» «Крымку просили, а кружки не выпили». Мамонт Петрович сыт, Горючий камень застрял в глотке. На щеках желваки вспухают. Разбередила я вас, должно, рассказом про бандитов. «Спасибо, хозяюшка», — поблагодарил Мамонт Петрович, и, чтобы вытравить несносную боль из сердца, отвлечься, спросил. «Ты не сказала, как партизаны в коммуне живут?» «Хорошо живут. Меня звали с ребятишками. Особливо этот зырян, который про мужика моего рассказал мне». «Самое верное дело для тебя, коммуна», — заверил Мамонт Петрович. «Собираюсь, вот, двое ребятишек в коммуне теперь, у меня ведь никакого хозяйства нет, кони сдох, осталась коровенка, весной приедут за мной коммунары». Собираюсь уходить, Мамонт Петрович взялся за свой увесистый мешок, что-то вспомнил, развязал его, порылся» и вытащил богатющий узорчатый платок с крученными кистями. Трех баб завернуть можно, еще один наряднее первого, шелковый японский, немыслимый для крестьянки, кулек с рисом и пакетики с шоколадом, японскими галетами с пряниками, черепаховый гребень, не волосы чесать, а чтоб голову украсить красавицей. И все это добро положил на стол. Хозяйка смотрела на диковинные вещи, недоумевая, Богатством хвастается, что ли? Мамонт Петрович также молча завязал мешок и закинул его себе за плечи. Ремни поправил на шинели, по паху надел. Ну, до свидания, хозяюшка. А добро-то, добро-то оставили? На память тебе от партизана. Твой муж Петр Евсеич погиб смертью храбрых за дело советской власти. Несонный погиб, а с винтовкой в руках. И меня лично спас в том бою в тайге. В коммуне мы еще свидимся. «Да постойте же, постойте!» — вцепилась хозяюшка. «Хоть скажите, кто вы?» Мамонт Петрович Головня. «Бог ты мой! Бог ты мой! Сколь про вас слыхивала, а впервой вижу. Как же вы? Бог ты мой!» Про Петеньку бы рассказали мне, про Петеньку-то, бог ты мой, Нюся, проси дяденьку, чтобы остался, хоть на одну ночь с нами, заради бога, про Петеньку-то».